«Джон Максвелл Кудзее Сцены из жизни провинциала. Отрочество, молодость, летнее время». Читает актриса Юлия Тархова. «Отрочество». Глава первая. Они живут в поселке под самым Вустером, между железнодорожной линией и государственной автострадой. Улицы поселка носят название «Деревьев», Однако деревья на них пока отсутствуют. Их адрес — Тополёвая авеню, дом 12. Все дома в поселке новые и все одинаковые. Стоят они посреди разделенных проволочными изгородьями больших участков красного глинозёма, на котором ничего не растет. На заднем дворе каждого дома имеется домик поменьше, одна комната и уборная. И хотя прислуги у них нет, они называют это комнатой прислуги и уборной прислуги. В комнате прислуги хранятся всякие вещи — газеты, пустые бутылки, поломанное кресло и старые набитые волокном кокосовой пальмы матрас. В дальней части двора они сооружают птичий вольер и селят в него трех кур, чтобы те несли для них яйца. Однако жизнь сушек складывается неудачно. Дождевая вода, не способная просочиться сквозь глину, стоит по двору большими лужами. Птичий вольер обращается в дурно пахнущую трясину. На ногах несушек появляются непристойные опухоли, покрытые подобием слоновьей кожи. Хворые и сварливые, они перестают нестись. Мать обращается за советом к своей живущей в Стелленбосе сестре и так говорит, что куры начнут нестись снова лишь после того, как им удалят роговые наросты, которые находятся у них под языками. И мать зажимает каждую курицу одну за другой между коленями, стискивает ее щечки, пока она не разевает клюв и загоняет ей под язык изогнутый нож. Куры визжат и бьются, глаза их выпучиваются. Его пробирает дрожь, он убегает. Он думает о том, как мать отбивает на разделочном столе кухни, предназначенные для тушения мяса, как режет его кубиками, думает о ее окровавленных пальцах. Ближайшие к ним магазины находятся в миле езды по обсаженной эвкалиптами дороги. Матери, запертой, смахивающим на ящик поселковом доме, занять себя целый день нечем, кроме метения полов и уборки. Когда поднимается ветер, он наносит под двери мелкую охренную глиняную пыль, она просачивается в дом сквозь трещины оконных рам, пробивается под свесами крыши и через потолочные соединения. После продлившейся целый день бури у передней стены дома образуются наносы пыли высотой в несколько дюймов. Они покупают пылесос. Каждое утро мать таскает пылесос из комнаты в комнату, втягивая пыль в его ревущую утробу, на боку которой изображен перепрыгивающий, словно бы через забор, красный, улыбающийся домовой. Домовой. Почему домовой? Он играет с пылесосом. Разрывая на полоске листок бумаги И следя, как они впархивают в трубу Точно несомые ветром листья Проводят трубой над муравьиной трубкой И пылесос засасывает насекомых Обрекая их на смерть Муравьев и мух в Устре хватает А блохи так и вовсе целыми ордами водятся В стоит всего в 90 милях от Кейптауна И тем не менее все здесь как-то хуже Его ноги опоясаны там, где кончаются носки, кольцами блошиных укусов, которые он расчесывает, пока не образуется короста. Некоторыми ночами его донимает такой зуд, что он не может заснуть. Он не понимает, зачем им было уезжать из Кейптауна. И мать его тоже одолевает беспокойство. «Вот была бы у меня лошадь», — говорит она. «Тогда я хоть по вельду могла бы кататься». «Лошадь», — отвечает отец, — «леди Гадиевой стать норовишь». В лошади она не покупает, а покупает взамен, никого не предупредив, велосипед, дамский, подержанный, черный. Велосипед до того тяжелый и огромен, что когда он пробует проехаться на этой новинке по двору, ему не удается даже педали провернуть. Управлять велосипедом мать не умеет, впрочем, и лошадью тоже. Покупая его, она полагала, что это дело простое, а теперь выясняется, что ей и поучиться-то ни у кого. «Отцу не удается скрыть ликование». «Женщина не ездит на велосипедах», — говорит он. «Мать упорствует». «Я не буду узницей в этом доме», — говорит она. «Мне нужна свобода». началу появления у матери собственного велосипеда представлялось ему событием замечательным. Он даже воображал, как они все трое, мать, он и его брат, катаются вместе по Тополевой авеню. Но теперь он слушает шутки отца, на которые мать способна ответить лишь угрюмым молчанием и начинает проникаться сомнениями. Оно, как отец прав, и женщины не ездят на велосипедах. Если матери не удается найти никого, желающего ее поучить, если ни у какой другой домохозяйки Реунион-парка велосипеда не имеется, так, может, женщинам и вправду кататься на них не положено. Мать уходит одна на задний двор и пытается обучиться езде самостоятельно. Вытянув ноги по обе стороны велосипеда, она съезжает по склону к вольеру для птиц. Велосипед клонится на бок, останавливается. Поскольку перекладины у его рамы нет, мать не падает, а просто глупо ковыляет некоторое время по склону, вцепившись в руль. Сердце его восстает против матери. В этот вечер он присоединяется к насмешкам отца. Он хорошо понимает, какое это предательство. Теперь мать остается в полном одиночестве. И все же велосипед она осваивает и ездит на нем, хоть и неуверенно, раскачиваясь, с трудом проворачивая тяжелые педали. По утрам, когда он в школе, мать совершает экспедиции в Вустер. Только один раз он мельком видит, как она едет на велосипеде. На ней белая блузка и черная юбка. Она катит по тополевой авеню к их дому. Волосы ее струятся по ветру. Выглядит она юной, совсем еще девочкой, юный, свежий и загадочный. Отец всякий раз, как ему попадается на глаза, прислоненные к стене тяжелая черная машина, отпускает шуточки на ее счет. Рассказывает, как жители Вустра, побросав все дела, стоят и таращатся, разину фурты, на женщину, которая тяжко трудясь, проезжает мимо них на велосипеде. «Тушься, тушься!» насмешливо кричат они на африканс. «Ничего смешного в этих рассказах нет», Однако по окончании их он и отец всегда смеются. Что касается матери, она никогда с остроумным ответом не находится. Нет у нее такого таланта. смейтесь если вам так нравится», — говорит она. Потом, в один прекрасный день, она, ничего не объясняя, перестает ездить на велосипеде, и вскоре тот исчезает. Никто не говорит об этом ни слова, Однако он знает, что мать потерпела поражение, что ее поставили на место, и часть вины за это лежит на нем. «Когда-нибудь я искуплю эту вину перед ней», — обещает себе он. Воспоминание о едущей на велосипеде матери не покидает его. Она крутит педали, уезжая по Тополевой, удаляясь от него, приближаясь к исполнению своего желания. Он не хочет, чтобы мать уезжала, не хочет, чтобы у нее возникали свои желания, Он хочет, чтобы она всегда была дома, дожидалась его возвращения. Он далеко не часто объединяется с отцом, чтобы выступить против нее. В целом он склонен объединяться с ней против отца. Однако в этом случае он принимает сторону мужчин.